Александра Макота. Досье лорда Эль-Милоя II. Том 4. Дело о поезде коллекционере «Мистический глаз». Часть 1. Пролог. Это произошло в то время, когда я путешествовал по миру. Мой учитель держал в руке серебряный бокал, пребывая этой ночью в нехарактерно хорошем расположении духа. Предположительно, напиток в бокале был марочным вином из Македонии. который он откупиривал только по особым случаям. По крайней мере, так я слышала от одного давнего ученика. Мы находились в квартире моего учителя, как обычно, комната усеивали мусор, книги и игровые консоли. Учитель выпивал, сидя на диване, который казался небольшим островком порядка среди окружающего бардака. Он праздновал повышение одного из его учеников, Свена Глашайта до прайда. Класс Эли Милоев даже в часовой башне был знаменит тем, что взращивал одного блестящего ученика за другим. Однако всякий раз, когда речь заходила об этом, учитель отзывался с причудливой смесью радости, грусти, разочарования и горечи, словно он наблюдал за птичками, которые взмывали к высотам, которые ему никогда не суждено было достичь. Но в этот раз горе учителя было необычайно слабым, возможно, потому, что достижение ранга Пройд было редкостью среди магов. не достигших 20-летнего возраста даже в классе эльмилоев. Или, может, потому что такой честью удостоился его самый старый ученик, которого он оставлял с самого начала. Какой бы ни была причина, по возвращении в квартиру на Друид-стрит, он вновь взялся за бокалы выпивку. И даже начал по собственной инициативе рассказывать историю своего прошлого, что происходило ещё реже. «Видишь ли, после всего, что произошло в Японии, Я не очень-то горел желанием возвращаться прямиком в часовую башню. Используя те немногое деньги, что у меня остались, я немного поколесил по свету. Моей целью было побывать в Индии и Персии, после чего закончить на Македонии. Не считая поездки в Японию, я впервые оказался за пределами Англии. Всё, что я видел и слышал, было для меня в новинку. Впрочем, даже в Японии я был довольно-таки занят, так что можно сказать, что я также впервые путешествовал сам по себе. Учитель продолжил говорить, в то время как на его лице начал появляться лёгкий румянец. Наблюдая за тем, как длинные волосы то и дело закрывали его покрасневшую кожу лица, я озвучила вопрос, который внезапно возник в моей голове. «Амм, если вы путешествовали в одиночку, то как вы ухаживали за волосами? Расчёсывали сами каждый день? Ха-ха, тогда они были гораздо короче». Учитель едва заметно улыбнулся, он мягко покачивал рукой, перекатывая напиток в бокале даже стоя в стране я могла чувствовать его выдержанный аромат это заставило меня подумать о цвету далёкого средиземного моря в зависимости от времени года он менял свой цвет с сапфирово-синего на винно-красный но что касается моего путешествия то это было к лучшему ведь во всех странах в которых я побывал стояла невыносимая жара учительке внула прищурился впрочем поначалу меня ужасало буквально всё В какой-то момент мою сумку украли, и я разрадался. Ещё мне не посчастливилось нарваться на какую-то банду, и я был вынужден использовать бесполезную при других обстоятельствах магию только для того, чтобы сбежать. В итоге я обрел уверенность, что смогу выжить в часовой башне, возможно, благодаря тому, что оказался тогда на горне смерти. Каким он был в то время? Я не могла даже представить своего учителя с короткими волосами, не говоря уж о слезах в его глазах. Но если бы мне сказали, что он всегда был таким же, как сейчас, то я подумала бы, что это не так. Я была уверена, что мой учитель в нынешнем его виде был результатом воздействия больших тягот и противоречий. Чего-то, что нельзя было отмести в сторону, несмотря на все его достижения как лорда. Вне зависимости от его унижения или чувства неполноценности, от того, как он завидовал врождённым талантам других, некоторые из этих других взамен предлагали ему поддержку. Он походил на того, кто допустил ужасную ошибку в первый же ход при игре в джанга. Несмотря на то, что башня постоянно качалась, готовая рухнуть в любой момент, вставляя блоки в нужное время и место, он умудрился поддерживать удивительный баланс. В Гариаце тоже было неплохо. Там всегда стоит сухая погода, многие части их культуры, как, например, это вино, напоминающее о море, построены вокруг стремления к чему-то. Они любили самую воду. но не просто потому, что Средиземное море находилось так близко. От дивана лениво расползался аромат вина. Он заменил с собой привычный запах табачного дыма, отчего вся эта сцена оказалась совершенно необычной. О чём это я? Ах, да, Греция. Тогда я впервые понял, что значит преподавать. Во время посещения различных достопримечательностей я пошёл и представился второму владельцу. Видимо, в тех краях довольно редко появляется кто-нибудь из часовой башни. так что я в итоге пообучал немного пору его сыновей. Хорошего помещения у нас, правда, не было, да и приличных учеников тоже. И тогда вы решили стать преподавателем в часовой башне? Я почему-то подумал, что это будет не так уж плохо. А ждал, правда, что стану им далеко не сразу. Но по возвращении в часовой башне всё как-то закружилось и завертелось, и я в итоге увёз в долгах. Он сделал ещё один затяжной глоток из бокала. Судя по запаху, напиток, видимо, был довольно крепким, Это не помешало учителю вновь наполнить бокал, едва тот опустел. «А вы не слишком налегаете?» «Да ладно, Грей. Я, может, и не очень дружу с выпивкой, но уж такому-то количеству меня не пронять». «Та же Райнас на вечеринке выпила в десять раз больше, разве нет?» «Думаю, мисс Райнас слишком уж устойчива к алкоголю». В Великобритании дети могли употреблять алкоголь с пяти лет в присутствии опекуна, но Райнас всё равно в этом плане могла заткнуть за пояс даже взрослого человека. Она говорила, что устойчивость к алкоголю являлась важным фактором при нахождении в высшем обществе. Но судя по тому, как она перепивала любого в классе Ельмелоев, да ещё и умудрилась потом стоит над поверженным соперником и смеётся, может она всё же немного пьянела. Во всяком случае, пора было забрать бутылку из рук учителя. Эх. Завтра вы будете жалеть об этом. Так что это последний бокал на сегодня. Э-э Наступивший словно обиженный ребёнок Он принялся охранять бокал, который всё ещё держал в руке. И затем внезапно произнёс. По-видимому, мой предшественник тоже стал Прайдом в подростковом возрасте. У меня перехватило дыхание. Говоря о предшественнике, он мог иметь в виду только одного человека. Четвёртая война за Святой Грааль, битва между семью магами и их призванными героическими душами за обладание исполняющим желания Святым Граалем. В этом конфликте предыдущий лорд Эль Милой был противником моего учителя. Кайнет Элимелой Арчибальд. Именно поэтому его считали одарённым. Тогда во фракции Элимелои было много могущественных семей, помимо Арчибальдов. Но как только он превзошёл всех своих соперников и получил исходную метку, всем пришлось признать, что он был на идеальном месте для мага. Однажды мой учитель сказал о своём предшественнике: "Тот факт, что такой талант загинул зазря, что для нас всё уже никогда не станет прежним, это было просто печально". Их отношения не могли быть хорошими. Как и в случае со многими другими превосходными магами, его нельзя было назвать дружелюбным человеком. Он бы даже не обратил внимания на такую посредственность, как мой учитель в те времена. Никто даже не предполагал, что этот никчёмный маг однажды возвысится и станет лордом Эль-Милоем II, так мне сказала как Тарайну с озорным смешком. Но даже так, я уверен, что образ предшественника по-прежнему горел огнём перед его внутренним взором, Причём настолько ярко, что когда речь заходила о боделе для мага, то первым делом вспоминался именно предыдущий лорд Элмелой. А, наконец-то. Язык его начал заплетаться, и учитель окончательно объенев вздохнул. Наконец-то один из моих учеников добился этого. Его слова прервались. Он уронил голову и уснул прямо на диване. Наверное, мне стоило похвалить его за то, что он, по крайней мере, успел оставить бокал не разлив содержимое. Какое-то время я стояла неподвижно. Наблюдая за его спящим лицом, я коснулась пальцем его щеки. Она была немного впалой, наверное, из-за того, что он никогда не высыпался. Он наставлял своих учеников, оберегал свой класс, но и с собой всегда был строг. Он знал, что у него не было ни таланта, ни родословной, чтобы преуспеть, но всё равно не опускал руки. «Хе-хе-хе, смотри, он совершенно беззащитен! Может, перейдёшь сразу к губам?» Когда ад привычно начал нести какой-то бред, я решила заткнуть его силой. Укоре фу учителя одеялом, я уселась на пол рядом. Мне нужно было вернуться в общежитие, но я решила, что сегодня был особый случай. В конце концов, если я сейчас уйду, то не смогу утром вовремя привести в порядок его волосы. Я мы опоздаем. Закутавшись в собственное одеяло, я раздражённо поморщилась от того, что оно всё ещё пахло табаком, и уставилась на учителя. Морщины между его бровями никуда не делись, так что я не удержалась и снова коснулась пальцем его лица. Но как бы я ни старалась разгладить их, морщины были слишком глубокими и не желали исчезать. Такими темпами он просто будет накапливать их, не убегая от боли, не убегая от собственной неполноценности. С этой прямотой, с этим безрассудством он всё равно продолжит поднимать голову, и эти решимости и разочарования лишь будут врезать эти морщины все глубже и глубже. Даже так вы всё равно хотите встретиться с ним. С моих губ сорвалось то, что я никогда бы не сказала ему в лицо. Я помнила, как учитель держал в руках реликвию после последнего инцидента, каково это было потратить всю свою жизнь на мысли об одном единственном человеке. По крайней мере, я подумала, несмотря на быстро приближающийся сон, надеюсь, что смогу хоть как-то ему помочь. Если бы я смогла чем-то помочь тому, кто был настолько предан своей цели, До, возможно, ещё тело бы гордость за себя впервые за всю свою жизнь. Возможно, у меня было предчувствие. С тех пор, как я прибыла в Лондон, прошло немногим более 4 месяцев. Причина, по которой учитель пригласил меня сюда, пятая война за Святой Грааль для участия в которой изберут кого-то из часовой башни, занимаясь всякого рода приготовлениями, он пытался воплотить это будущее в жизнь. Тогда я отчётливо поняла, или, может, впервые осознала, что это был именно такой инцидент.